Глава одиннадцатая. Вероника. «Боже, как же тяжело без машины. Приходится Кирюшку таскать на такси полусонного в сад. Иначе все планы на день можно выкидывать в мусорку, потому что он не даст мне работать. А кроме меня нас некому обеспечивать. И это при его родном отце чуть ли не миллионере. Но этот отец не знает о Кире. Точнее, не знает, что Кир его. И если сам не вспомнит ничего, я намереваюсь всё так и оставить». Мы для Лёши посторонние, просто иногда нас сталкивает судьба, и мне надо делать вид, что я этому так же удивляюсь, как и Климов». «Климов. А ведь я так и не стала в своё время Климовой. Зато стала другая Вероника. Помню, как подкалывала Лёшку в том нашем общем прошлом, когда к нему пришла помощница с таким же именем, чтобы он не перепутал. Он тогда ещё устроил мне небольшой скандал, что он никогда и ни за что меня ни с кем всхлипываю. «Мамочка, ты что, плачешь?» Сын хватает меня за руку и даже просыпается. Заглядывает в лицо. Вижу на его личике волнение и выдавливаю улыбку. Приглаживаю волосики, целую в тёплую щёчку. Запах вдыхаю, который тут же успокаивает. Нет, малыш, просто задумалась. Кирилл хлопает длинными ресницами и засовывает в рот палец. О чём? О Жуже, как она там интересна. О, а дядя когда её привезёт? Я бы хотел посмотреть на неё. Сын тут же переключается на щенка и забывает про мои слёзы. «Я тебе сделаю фотку. Договорились?» Кирилл надувает губки. «А погладить?» «В другой раз, малыш. Сердце сжимается от материнской любви. Если бы я могла держать его постоянно при себе, я бы так и делала. Но я понимаю, что ему нужно привыкать быть среди других человечков своего возраста, учиться общаться. А мне... Мне стоит почаще благодарить судьбу и Лёшу за то, что он оставил после себя такого замечательного ребёнка». Таксист тормозит возле здания сада. «Благодарю и вытаскиваю Кирюшку в сиденье». «Ма, ну, может, я с тобой останусь», — хнычит Кирюшка. «Мне скучно в садике». Вздыхаю, присаживаюсь перед ним на корточке и стискиваю ручку. «Малыш, ну у тебя же там друзья, с которыми ты играешь, а маме надо работать и помогать другим щенкам и котяткам, ты же не хочешь, чтобы они болели». Кирилл округляет голубые глаза и мотает головой. Нечестный приём, но мне иногда приходится к нему прибегать, чтобы Кирилл не расстраивался и не устраивал мне скандал. «Тем более у тебя сегодня там спектакль. Тебе же интересно посмотреть?» Угукает, но всё равно остаётся каким-то не очень довольным. Надо бы его сводить в детскую комнату на выходных. Пусть поносится, оторвётся, энергии выплеснет. Передеваю сына и машу на прощание, пока он не скрывается с воспитателем в группе. Внутри тут же всё сдавливает от тоски. А прошла всего минута. Встряхиваюсь и мысленно настраиваюсь на рабочий день. Благо, моя работа не так далеко от сада сына. Специально выбирала помещение, чтобы в случае чего могла быстро добраться до ребёнка. «Маш, доброе утро!» Скидываю пиджак и иду к раковине помыть руки. «Что-то ты сегодня рановато!» Маша улыбается, готовит себе чай. «Да, я что-то будильник неправильно поставила, ну и вот решила приехать прибраться до вашего приезда. Выдыхаю. Спасибо тебе большое. Не знаю, что бы я делала без Маруси. Она как палочка-выручалочка. Это же моя работа. Весь день пролетает в обычных хлопотах, а вечером в клинику врывается фурия с лицом моей сестры. «Нет, ты представляешь, что он вытворил?» — откидывает волосы с Кира. «Кто? И что?» «Этот мой бывший муж!» — хмыкаю. «Он ещё не бывший!» Кира сверкает глазами, и мне тут же хочется откусить себе язык. «Что случилось, сестрёнка?» «Он, он, он!» — захлёбывается возмущениями. Наливаю стакан воды и протягиваю ей. Она выпивает залпом так быстро, что струйки стекают по подбородку, и она некрасиво вытирает их рукавом рубашки. Вопросительно выгибаю бровь. «Ночевал под дверью», хлопаю глазами. «Что он делал?» Кира истерично смеётся и падает на стул, зарывается пальцами в волосы. «Да-да, тебе не послышалось. Сам светловский Алик ночевал на коврике под дверью моей квартиры». Прикрываю рот ладошкой, чтобы не рассмеяться, но я никак не могу избавиться от назойливой картины. Алик и ночевал по чьей-то дверью. Это прямо сенсация. А зачем он это делал?» Кира утыкается лбом в стол и стонет. «Ну как зачем, Ник? Поговорить, вымолить прощение. Ой, короче, всё как обычно». Делаю вдох. «А ты?» Она так резко подскакивает, что я шарахаюсь от неё от неожиданности. «А что я? Я перевернула эту страницу. Всё, баста, карапузики. Надо было раньше думать, до того, как он начал переписываться с той козой». Щёки сестры краснеют от злости, а сама она готова рвать и метать. Но я могу понять Алика. Терять такую девушку — большая ошибка. Сестру никогда не интересовало состояние Алика. У неё самой денег после отца на две жизни хватит. Но она приковывала взгляды. Пышная грудь, узкая талия, бёдра. Модельки тощие, нервные кали в уголке, когда она появлялась на приёмах под руку со Светловским. Зелёные глаза колдовские, волосы до талии волнистые от природы. Да ей даже укладку не надо было делать, чему я безмерно завидовала. И вот Светловский с его перепиской, который всё поломал, сестру поломал. «Да, неизмена, но Кира твердит, что если бы не спалила, то кто знает, чем бы кончилось всё? Разведёшься?» Фыркает. «Да как нефиг делать?» но я вижу, как тяжело даются ей эти слова. За Кирюхой сходим, прогуляемся, киваю на солнышко за окном. О, пойдём, проветрю мозг после этого козла. Качаю головой, но не верю, что у них с Аликом конец. Вот не верю. Кира взрывная, и иногда ей нужно время. Идём, болтаем о всякой чуши, только бы не затрагивать темы ни Лёши, ни Алика. Кира идёт и стреляет глазками в прохожих парней. И это срабатывает. Они чуть ли не сворачивают шеи. А сестра вздыхает. Вот какого чёрта я вообще с ним связалась тогда, не понимаю, — качает головой. Сжимаю её руку, пытаюсь этим жестом как-то поддержать, чтобы она не грустила. Каждый человек появляется в нашей судьбе не случайно. Проговариваю, и в этот момент раздаётся звонок моего мобильного. Номер не определяется, но это запросто может быть кто-то из хозяев моих пациентов. «Прости», — сестра кивает, принимаю вызов. «Слушаю. Вероника, добрый вечер», — знакомый голос прошивает стрелой сердца. Открываю рот, чтобы глотнуть воздуха. Торможу. Сестра удивлённо оборачивается, но я показываю, чтобы она шла дальше. «Добрый вечер, Алексей. Я звоню, чтобы уточнить, можно ли завтра приехать на приём».